233. Май, 4. Чистилище есть место, литочнее говоря, состояние, в котором происходит очищение сбросивших физическое тело людей от грязи душевной. Так учит религии. Но это понимание следует расширить. Человек переходит в иной мир. В этом мире совершенно другие законы и условия, и особенно В более высоких сферах, не похожие на земные, надо к ним приспособить сознанье, привыкнуть, овладеть ими, точно так же, как, входя в физический мир, овладевает им человек по способностям и талантам своим. Один прочно и крепко, и быстро, другой медленно и менее успешно. Там то же самое. Приходится учиться ходить, видеть, слышать, говорить, вынимать уже иные законы иной плоскости существовань. Конечно, земля даёт много нужного и полезного человеку. Без земного опыта человек был бы там глух и слеп ко многому, но важно, необычайно важно разобраться в новых условиях существования. И мужество, и спокойствие, и устремление, и чистота, и все прочие качества нужны человеку там ещё более, чем здесь. Нужен опыт земной, нужны результаты этого опыта. Там не нужна гимнастика, но нужно умение владеть огненными импульсами и токами микрокосма, овладение которыми достигается на Земле путем физических движений. Вот это-то отделение результатов земной жизни, в их сущности, от процессов их получения на Земле и приходится производить в сознании. Следствие опыта человек уносит с собою, а ему очень нужны, например, наблюдательность. Ни кистей, ни красок, ни холста уже не нужно художнику. Там все его способности, отточенные земным опытом, открывают ему беспредельные возможности творчества духа. Если он будет по примеру земному возиться со всем тем, с чем он привык работать на земле, много излишней энергии будет растрачено зря. Там человек получает способность непосредственного творчества, не нуждаясь ни в каких инструментах. Невежественный нищий создаст обычным путём себе жалкую лачугу, потратив на это столько же труда, как и на земле, в то время, как если бы он знал, что он мог бы мгновенно создать прекрасный дворец. И не в трущобах города, но в прекрасных условиях на лоне природы. Но он не знает, Его никто не научил. Конечно, неизбежно очищение от грязи земной. Все земные развлечения: кабаки, дома терпимости, бильярдные, картёжные и все прочие притоны, хотя они существуют там, созданные творческим ображением отбросов человеческих, но они по самой природе своей неестественны и противны законам низримого мира. Ибо ни пить, ни курить, ни обжираться там в действительности невозможно. Ненасытные же выжделения, побуждаемые земными желаниями, за их полной невозможностью удовлетворения будут держать сознание в окружении воображаемых призраков до тех пор, пока желания не истощится, и истерзав человека, и он не освободится от него. Этот процесс долог и мучителен. Предварительное знакомство с законами тонкого мира спасает человека от излишних мучений и скотского отмнённого состояния продолжения жизни земной в воображаемых, созданных им самим условиях. Одни будут проводить время в кабаках, другие злословить, третьи сидеть безвыходно в проплесневелом домике своём, в котором прожили всю жизнь. Так каждый будет в рабстве у чего-то Вот от этого рабства, от условий земных следует сознательно, то есть в сознании освободиться. Каждый человек, переходя в мир тот, имеет склонность оставаться пребывать под властью тех потенциалов, которые утвердились в нём при жизни на земле. Они быть, может, и хороши были на своём месте, но для того, чтобы всё хорошее, что есть в них, было использовано рационально, они должны обязательно должны пройти неизбежный процесс трансформации, то есть приспособления созвучного с условиями тонкого мира. Вся сущность человека со всеми его тенденциями должна пройти через этот освобождающий его процесс. И если он сам не поможет себе своими знаниями, придётся подчиниться ходу естественного и медленного живания земных настояний. Тупо и слепо блуждают темные, не освободившиеся люди по потемкам тонкого мира, взывая о тягости, ибо с грузом земных пережитков, цепких и хватки, как щупальца осьминогов, трудно, беспросветно и тяжко в мире надземном. Следует еще здесь, на земле, создать мышление тонкого мира. Для того и указуются весы беспредельности. показывающий правильный вес, то есть правильные взаимоотношения вещей видимого и невидимого миров. Напряжённость и обострённость этого мира выше земного, и там царствует творческая мысль. Насколько же должна она быть очищена, чтобы уберечь человека от порождения безобразия? Надо понять, что условия земные хороши и допустимы только для земли, это в лучшем случае У божества же людей даже их земное поведение даже для земли недопустимо. В тонком же мире оно превращается в драму, усугублённую неверством. Надо ощутить сердцем, насколько излишне, бессмысленно и нелепо всё земное, что обычно сохраняет вокруг себя человек, переходя в мир свободы. Здесь человек часто жертва кармических условий. избежать которых он не в силах, но там, в мире свободы, он добровольный и самовольный узник и раб своего собственного невежества и незнань. Даже малые знания освобождают, даже слабая вера в явление жизни на земной помогает что-то отбросить. Но глух и слеп человек к мудрости учителей света, которые давали, дают и постоянно будут давать ему знания высших законов жизни. Так руйон тупой упор на трицейт. Столько дано человеку, столько сказано и открыто, и столько тупо и невежественно отвернуто. Будут читать тысячи страниц пустых и бессодержательных книг, но самым важным времени познакомиться не найдут. Под знаменем единения в сознании человека трёх сфер, трёх миров идёт новая огненная эпоха. Среди огненных напряжений новых энергий уже невозможно более будет оставаться во мраке прежнего неведенья. Сознание не выдержит. Надо или принять, или погибнуть.